Вагон дернулся, лязгнули с цыпы, зашипел, окутавшись пухлым белым облаком обработанного пара паровоз. Гельмут недовольно поморщился. Он не любил резких звуков. Они его раздражали, выводили из себя, заставляя тратить нервную энергию на то, чтобы раздражение не выплеснулось наружу. И потом... Каждый резкий звук – проявление непорядка в каких-либо вещах, а во всем и всегда должен быть образцовый порядок. Открыв дверь купе, Гельмут Шель вышел в пустой коридор. В такое время мало кто ездил по делам, почти все пассажиры сошли раньше. Стоя у окна, он наблюдал, как состав медленно втягивался на станцию. Налетевший порыв ветра качал фонари, и желтые блики – Легли на каски цепочкой стоявших по всему перрону полевых жандармов. Тускло мерцали полукруглые тисненные бляхи, висевшие под воротниками их мундиров, карабины взяты к ноге. Сейчас проверят документы, потом необходимые формальности, сменят паровоз и... Что ждет его в конечном пункте назначения? С чем он вернется в Германию? С чем и когда вернется? через какой промежуток времени, сколько оборотов сделает земной шар вокруг собственной оси и сколь большое расстояние пройдет он по орбите вокруг Солнца. Сколько дней, недель, месяцев, лет отнимут у него бескрайние просторы России? И не поглотят ли они его? Не растворят ли в себе, как уже растворяли и поглощали бесчисленные орды кочевников и полумиллионные полки Наполеона? Что встретит он там, на славянских землях? Будущее скрыто мглой неизвестности, но оно совсем рядом. Вот тут, только протяни руку и ощутишь его, оно так же близко, как рассвет, неизбежно должен прийти после этой, самой короткой в году летней ночи. Какое оно, его будущее? Русские любят говорить, человек сам кузнец своего счастья. С этим нельзя не согласиться. Поговорка дышит мудростью многих поколений. И вообще, такая ли загадка эти русские, каких представляют западные философы, литераторы и художники? Гильмут не без оснований полагал, что он достаточно хорошо изучил русских. Их язык, обычаи, привычки, образ мыслей, их литературу, искусство, культуру. Да-да, именно культуру – Он не разделял господствовавшие в Рейхе официальной точки зрения, что у славян нет своей культуры. Она есть и у русских, и у других славянских народов, чтобы не твердились трибун для твердолобых низов, надевающих шинели рядовых вермахта и готовых идти в огонь в первых рядах. Наверное, им так легче идти вперед, считая, что они воюют с дикарями. Но он, как человек широко и хорошо образованный, Имеющий диплом одного из старейших в Европе университетов, где специально изучал славянские языки и историю, не должен уподобляться одетому в грубую солдатскую шинель-болванчику, как бы этого не хотелось рейхсминистру пропаганды. Гельмот усмехнулся. Сколько веков прошумело над древней германской землей, сколько герцогов, курфюрстов, королей, министров она видела. И всем им служили своим оружием мужчины его рода – Курфюстам, королям, герцогам, министрам. Или Германии? Конечно, Германии. И только Германии. И если ее интересы не совпадали с интересами коронованных особ или министров, их просто убирали с дороги нации представители древних родов. Убирали любым способом, чтобы достичь высшего блага для Германии – с другим королем или герцогом. А что такое рейхсминистр пропаганды? Жалкий коллега, лысоватый, колченогий, неумеренно сластолюбивый, словно на показ всем демонстрирующий, что он тоже мужчина. Другое дело Альфред Розенберг, заместитель фюрера по вопросам духовного и идеологического воспитания, генерал войск СС, глава внешнеполитического отдела НСДАП. Он долго жил на землях славян и знает их лучше, чем кто бы то ни было. Среди всех его титулов просто теряется скромная должность руководителя Хоэшуля, Центра национал-социалистической партии по науке и воспитанию. Фюрер назначил Розенберга на эту должность в 1940 году и почти сразу же был создан Эйзенштаб Розенберга скрупулезно разработавший планы сохранения и захвата во всех оккупированных странах библиотек, музеев, частных коллекций и вообще всего того, что могло представлять собой художественную ценность. Розенберг прекрасно понимал, художественные ценности могут быть только у тех народов, которые имеют свою культуру. Назначая Розенберга на пост – фюрер издал специальную директиву, в которой говорилось «Планомерный идейный разгром евреев, масонов и связанных с ними идеологических противников национал-социализма представляет собой высшую необходимость. Поэтому я поручил рейхслейтеру Альфреду Розенбергу решить задачу в сотрудничестве с руководителями Верховного командования Вермахта. Его штаб по руководству операциями на оккупированных территориях имеет право проверять библиотеки, архивы, масонские ложи и другие идеологические и культурные учреждения всех родов с точки зрения наличия в них соответствующих материалов и конфисковать эти материалы для использования при решении идеологических задач. Это указание распространяется и на культурные ценности, которые находятся в распоряжении или собственности евреев, либо не имеют хозяина, либо, наконец, их принадлежность должным образом не установлена. Инструкции о сотрудничестве с вермахтом издает руководителю Верховного командования вермахта согласие Рейхслейтера Розенберга. Необходимые мероприятия на находящихся под германским управлением в восточных территориях осуществляет Рейхслейтер Розенберг. Вскоре канцелярия Розенберга подготовила письмо об учете и детальной обработке культурных ценностей, научно-исследовательских материалов и научных произведений, а также других работ из библиотек, научно-исследовательских институтов, архивов, музеев, церквей. Во многие страны Европы заранее направлялись специально обученные люди – высматривать, что где имеется, какую представляет собой ценность, и составлять об этом подробнейшие секретные отчеты. Были созданы специальные зондер-команды, включённые в состав тыловых частей вермахта. Сам Розенберг приказал одеть их в коричневую форму с соответствующими знаками отличия. Естественно, в аппарате Эйзенштаба работали многие сотрудники разведки и контрразведки Национал-Социалистической рабочей партии Германии. СД, Центральный отдел безопасности который возглавлял Рейнхард Гейдрих. Здесь и пригодилось образование Гельмута Шеля, знатока славянских языков и славянского искусства. Теперь он стал заниматься музейными ценностями, а это всегда лучше, чем лезть под пули. На востоке лежали огромные пространства, плодороднейшие земли. Мало завоевать их силой непобедимого германского оружия. Необходимо еще навсегда удержать за собой завоеванное, превратив население в рабов с ужасом и покорностью взирающих на представителей высшей расы. Рабы послушны только тогда, когда у них нет и никогда не может быть ни науки, ни культуры, ни своей истории. Но сейчас они есть. Наука, культура история. Древняя культура, богатая история, многочисленная интеллигенция. Задача сотрудников Эйзенштаба – изъять все это из времени и пространства. Причем так, чтобы ни память человека, ни безмолвные камни, которые под умелой рукой тоже могут заговорить, ни картины, ни книги, чтобы ничто не могло даже напомнить о давнем или недавним прошлом целых народов. Народ без памяти и культуры перестает существовать. У него более нет истории. Он сам умирает для истории, исчезает, растворяется и рассеивается во времени и в других народах. Поэтому Гильмут видел впереди много работы. Надо организовать, оценить, решить, что оставить, а что нет. Решить, что вредно для Германии, А что полезно? Он вернулся в купе, присел на мягкий диван. В коридоре раздался звук шагов, потом, отодвигаясь, щелкнула дверь. На пороге стоял офицер пограничной охраны. Сзади него два фельджандарма, а из-за спин настороженно выглядывал человек в штатском. Офицер вскинул руку в нацистском приветствии. Халь! Прошу документы! Штатский впился взглядом в Гельмута, опустивши руку в карман дорогого темного костюма. Шель достал бумаги и протянул их офицеру. «Доброго пути, господин Штурбан-Пюрер!» щелкнул кабуками пограничник, возвращая документы. Штатский и фельджандармы неслышно ретировались. «Скоро отправляемся!» – поинтересовался Гельмут. «Через десять минут!» Офицер козырнул, и прикрыл дверь купе. Шильд закурил. Минуты прощания с родной землей почему-то вызвали у него чувство неясной тревоги, как на охоте, когда, встав на отведенное тебе егерем место, напряженно всматриваешься в густой сумрак леса и не знаешь, кто оттуда выйдет на тебя, поднятый загонщиками. Выскочит под выстрел трусливо прижавший уши заяц, выбежит гордый олень, с украшенной ветвистыми рогами благородной головой, или вылезет из чащобы разъяренный кабан. Хорошо бы вернуться домой к осени, когда плывет по саду горьковатый дымок сжигаемых листьев и хрустит под сапогом первый тонкий ледок на лужах. Вагон тихо качнуло, поплыли назад станционные строения, перрон, на котором группами стояли фельд закончившие проверку, Мелькнул большой плакат на стене. Айнфолк, Volk, ein Reich, ein Führer. Один народ, одно государство, один вождь». Кончилась Германия. Теперь пойдут земли бывшей Польши, ныне генерал-губернаторства. Гильмут взглянул на часы. Пошел уже третий час ночи. Он снял пиджак, аккуратно повесил его на плечики. «Скоро опять придется надеть форму и натянуть сапоги. Что ж, стоит немного вздремнуть, потом станет не до сна».